Глава 21. Беларусь. Маленький городок Браслав. суки! Что, не можете достать, да? Вот, кусите твари!» Мужчина с двуручным топором стоял перед зомби-мутантами и смеялся. А этих мутантов вокруг было видимо-невидимо. Они рычали, кряхтели и пытались протянуть свои руки, но что-то вроде невидимой стены сдерживало их. В данный момент вся центральная часть городка была окружена мутантами. Только вот в центре этого городка был установлен торговый автомат, что создавал безопасную зону. Глава лагеря выживших не пожалел средства на улучшение модуля защитного купола. Он издерживал порождение системы. — Хватит ржать! Работай! — выкрикнул другой мужчина с мечом третьего уровня. Он рубил и колол без остановки. «Я уже штук сто убил, скоро десятый уровень возьму». «Но так быстрее бери и освободи место, желающих целая тьма». Мужчина обернулся и увидел немало людей, ждущих очереди. А еще дальше. Большое количество людей, тысяч восемь. Все они собрались в безопасном месте сразу после сообщения системы. Подобное происходило по всей территории ООЛ. Люди, конечно же, старались зачистить окрестности от зомби, но далеко не везде это получалось, ввиду низкой численности населения лагерей и больших пространств. Так, к примеру, на Украине, Беларуси, Турции, центральной и восточных частях России, а также Ближнем Востоке оставалось еще много зомби. Но во всех лагерях, даже самых маленьких, были установлены торговые автоматы, позволяющие людям скрыться за защитным барьером в случае опасности. Только обычные зомби и первоуровневые мутанты были достаточно глупы, чтобы пытаться пробиться через барьер. Остальные же прятались и ожидали. ООЛ предупредила все лагеря, даже самые крохотные, все же связь уже давно была налажена. Всем было велено защищаться и не рыпаться. Сперва помогать будут лишь тем, кто не в силах полностью укрыться за защитным куполом. А таких оказалось немало. Некоторые попросту сэкономили на модернизации торгового автомата. Убежище шесть часов спустя. В убежище было шумно и суетливо. Огромное количество беженцев пребывало ежеминутно. Кто-то из малых лагерей ООЛ, кто-то из неопределившихся, но большая часть из тех мест, куда прилетал бог-дракон Сергей. Уже более 20 врат, установленных между полями и общественным сектором, безостановочно выпускали потоки людей, спасающихся от зомби, а по ту сторону врат творился настоящий ад. Зомби будто с цепи сорвались. ООЛ даже фиксировали сражения между зомби с целью сожрать друг друга ради возможности мутировать и развиваться. Также фиксировалось рождение огромного количества зомби-предводителей и пожирателей. Кто-то даже поговаривал, что обнаружил новые виды зомби. Всех беженцев селили в наспех спроектированный городок. Их было слишком много, чтобы проверить каждого, поэтому пришлось их изолировать на всякий случай. Кто знает, какие у них есть навыки. Да и договор с Сергеем они не подписывали, поэтому этот городок походил на концентрационный лагерь. Дома большие, но походили на бараки, а территория огорожена и охраняется как на земле, так и под землей. Все же уже скопилось более трехсот тысяч беженцев, а их поток и не собирался останавливаться. Еще одной точкой эвакуации людей была Франция. Там фактически не осталось зомби. Красные уничтожили всех, даже зверомутантов, поэтому это была опустошенная земля, наводненная отрядами мародеров из Лиля, Марселя и Тулуза. Тем временем работники администрации распределяли людей и пытались их успокоить. Сейчас одна такая группа подошла к еще незаселенному дому. Здесь мы вас разместим. Заговорила хрупкая эльфийка в белой форме сотрудника администрации, но в самом скромном варианте – белая куртка и белые штаны. «Беженцев слишком много, подобное происходит по всей земле, поэтому это лучшее, что мы успели подготовить». Девушка посмотрела на две тысячи человек за собой и жестом пригласила внутрь. «Как я уже говорила, первая группа селится на первом этаже, вторая на втором и так далее». Через час, когда вы успокоитесь и придете в себя, к вам придут люди и ответят на все ваши вопросы. Но если есть что-то важное, задавайте сейчас». Эльфийка мило улыбалась, но немного нервничала. Все же это ее первое крупное мероприятие, ведь она совсем недавно в администрации. «Довольно много эльфийк ушли в армию, но еще больше в администрацию». Из-за хрупких тел тяжелый труд был им непосилен, а работа с бумагами и людьми им отлично подходила. «Да, слушаю вас». Девушка спросила японскую девочку, поднявшую руку. «А вы эльфийка?» «Нет, я из народа Даран, а мой родной мир назывался Крадос». «А почему назывался?» Вновь спросила девочка потому что он был уничтожен системой. Но Сергей, он же бог-дракон, спас и приютил нас, как и множество других народов». Девушка мило улыбнулась и, окинув толпу, взглядом не заметила, чтобы еще кто-то хотел что-то спросить. Людям было не до этого. Они, можно сказать, чудом выжили и находились в состоянии сильного стресса. «Прошу, заселяйтесь, я побуду в холле первого этажа, и если будут проблемы, обращайтесь». Вскоре люди оказались в своих новых жилищах. На каждом этаже располагались большое жилое помещение, туалет и ванная. В помещении было 202-ярусных кровати, соответственно, рассчитанные они были на четыре сотни человек. Группы заселенцев формировались на основе их национальности и лагеря, откуда их забрали. Поэтому японцы были с японцами, корейцы с корейцами и так далее. Оказавшись в безопасном месте, люди, пережившие уничтожение их лагеря и чудесное спасение, едва не попадали с ног, но многие все же добрались до кровати. «Мам, отец!» – плакала четырнадцатилетняя девочка, находясь в объятиях матери. «Прости, надеюсь, эти люди упакуют его». В отличие от дочери, женщина не плакала. Сначала апокалипсис, она уже выплакала все слезы, потеряв всех близких и родных. Из семьи остался лишь муж и старшая дочь. Девочка ничего не ответила, лишь сильнее разрыдалась, да и не только она. Из их лагеря в двадцать тысяч человек уцелела едва ли половина. Прошло некоторое время, и вдруг открылась дверь, а через миг в жилое помещение первого этажа барака вошла группа людей. С ними была та самая эльфийка из администрации, а также полтора десятка мужчин и одна женщина. На людях были медицинские халаты до колен. Эти люди были растеряны и даже ошарашены, это видно по их потерянным лицам, но их глаза блуждали по людям в помещении, и вдруг один из них резко помчался вперед. «Аки! Кумико!» – прокричал он, несясь к женщине и ее дочери. «Папа! Папа!» – прокричала четырнадцатилетняя девочка и кинулась в объятия отца. «Ты жив, папочка! Папочка!» – кричала она. «Вы выжили. Какое же счастье!» Едва сдерживая эмоции, ответил мужчина, обнимая свою дочь, а через миг в объятиях оказалась и безмолвно ревущая жена. «Эти люди смогли обратить мое превращение в зомби и вылечить», пояснил мужчина, но в этот момент и другие семьи воссоединялись, поэтому было шумно. «Мы можем обратить зомбофикацию вспять, если она произошла менее трех часов назад пояснила Эльфийка, когда люди подуспокоились. «Но наши мощности и ресурсы ограничены. В этот момент умирает слишком много людей, поэтому всех нам не спасти». Как и сказала Эльфийка, все госпитали ООЛ работали на износ. Срочно производились расширения и модернизации. Людей необходимо было спасти, чтобы не допустить уничтожения мира. Никто не знал, какая граница численности людей, после которой земля будет уничтожена. Администратор же могла вновь напакостить и повысить границу, и вместо ста тысяч разумных будет миллион или десять, и останется на земле, к примеру, девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек, и все, нет планеты. Информационное окно о божестве Творец миров. Роли: мародерство два, жадность пять, картошка два. Горем 2. Процветание 4. Защита угнетенных 3. Творец миров. Могущество 6. Мощь 209. Число верующих 187 652. Сила веры 7. Божественная сила 284 190. Атрибуты: тьма, пространство, сила. «Жадность дает мне шестьдесят мощи, а могущество пятьдесят два». «На откуда процветание? Оно дает тридцать семь и уже четвертого уровня». «Черный дракон лежал, окруженный горами монет, различного низкоуровневого оружия, снаряжения, а также картошки». Мешки с картошкой сложили в одном из углов логова, но сравнительно немного, лишь ради эксперимента. Дала она восемь мощи. Нужно поподробнее с этим разобраться, но потом. Дракон поднялся, а через миг перед ним появилась пространственная трещина, куда он тут же прыгнул, ведь появился новый зов. Только вот на этот раз он попал в логово разумных зверомутантов. Это был большой город, сделанный из древесины, на берегу какого-то большого озера. Сергей видел выложенные камнем дороги, большие стены вдали и пожары, а также множество гуманоидных существ, напоминающих ящериц. Увидев дракона, они тут же начали падать на землю и кланяться. Сергей же завалило сообщениями, но вскоре они исчезли и появилось одно. Внимание! У вас начали появляться новые последователи. Их количество велико, поэтому создается сводный отчет. Текущее число новых последователей – 117 816. «Бог-дракон! Отец! Великий предок! Спаси! Убереги! Нас убивают!» Множество голосов звучали в голове дракона, и все молили спасти их. Только вот Сергей сомневался, нужно ли ему это. Но, подлетев к стене, понял, что да, нужно. Множество зомби-мутантов пытались забраться на семиметровую стену, сделанную из камней, глины и древесины. А Ящеры, экипированные в кожаную броню, из последних сил отбивались. Копейщики, лучники и даже шаманы без устали сражались, но, по мнению Сергея, шансов победить у них не было. Врагов слишком много, и вскоре гора трупов под стеной будет такой, что зомби легко переберутся через нее и попадут в город. А живших мертвецов их было полмиллиона, не меньше. При этом из них тысяч сто мутантов, может, даже больше». Пролетев вдоль стены и оценив степень угрозы, заодно подбодрив ящеров, дракон решил показать свою сокрушительную мощь. Посмотрев вниз, Сергей раскрыл пасть и через несколько мгновений выдохнул черное пламя, но оно не испепеляло, а обращало в лед всю жидкость на своем пути. Дыхание хватило более десятка гектар, поразив огромное количество противников. Это казалось каплей в море, но дракон продолжил. Он летел вдоль стены, подобно огнемету, поражая бесчисленных зомби и мутантов. «Призвать драконью стражу», — приказал дракон, активируя навык роли могущества, появившийся на четвертом уровне. В этот момент перед пятью тысячами солдат, находящихся в логове дракона, появились пространственные трещины, которые вывели их на стены ящеров, ошарашив он их. «Слушайте меня, дети мои, это мои воины, не бойтесь их, помогайте им», велел дракон, обращаясь к верующим, число которых среди ящеров уже перевалило через отметку в полторы сотни тысяч. Ящеры, конечно же, поверили своему божеству и продолжили сражаться. А люди им в этом помогали, но сперва они установили врата и осадные барьеры. Среди солдат были и Мизуру. Эти ловкие мартышки поспрыгивали со стены, принялись в массовом порядке переносить в убежище трупы зомби и мутантов. Еще через некоторое время появились жуки и авиация. Они существенно снизили напор на стены. Только вот до конца битвы еще далеко. Врагов оставалось очень и очень много. Сергей собрался было найти и убить зомби-предводителя, но вдруг получил ряд системных сообщений. «Внимание! Ваш уровень могущества увеличен до семи. Внимание! Вы открыли навык «Божественная мощь». Божественная мощь позволяет вашим последователям раз в день на час утроить все свои характеристики. В этот момент людоящеры яростно взревели, а их кожа из зеленой стала алой, и они принялись спрыгивать со стен прямо на головы мертвецов и мутантов. Даже самки и молодняк, прятавшиеся в домах, повыбегали наружу и помчались на стены, стремясь сокрушить врагов. Ра! Кричали ящеры, вгрызаясь в тела мутантов, а их руки с острыми когтями рвали плоти кости. Почти две сотни тысяч ящеров, большая часть из которых самки, попросту снесли мертвецов. К этому времени Сергей смог обнаружить и убить предводителя, поэтому зомби существенно снизили напор. Только вот, к сожалению, особо ушлые мутанты решили, что умирать им не хочется и увели с собой большие группы зомби, из-за чего с поля боя дезертировало порядка 50 тысяч целей. Зная, что в скором времени они эволюционируют, людям пришлось после боя отправить отряды на их поиски. Дракон же, разместившись на берегу, завел разговор с ящерами. Требовалось решить, что же ему с ними делать. Людоящеров собралось немного, лишь семь, выглядящих наиболее крупными из всего племени. Я черный дракон, творец миров. Назовитесь. Дракон грозно прорычал. Ящеры же услышали голос в своих головах. Я Саул, а это Олава, Густаво, Абель, Нило, Лео и Нестор. Мы совет племени и можем говорить от имени всех людоящеров. Вежливо ответил крупный и все еще красный ящер. Он, как и все остальные, сидел на коленях. На нем была броня из кожи, причем выглядела она качественной. Но сейчас в ней было много повреждений из-за прошедшего боя, да и видны следы свежих ран. Однако они уже зарастали, будто у ящеров регенерация третьего уровня. Интересны у вас имена. «Нам их дали люди, живущие на северном берегу этого озера. Также они нас многому научили». «Разумные зверомутанты, люди дружат. Как вы пришли к этому? Я думал, вы будете есть людей». «О, великий, зачем нам есть людей, когда в озере столько еды? Ее настолько много, что мы не против делиться ею с людьми». «Им нужна была помощь, мы помогли. Взамен они нас многому научили, и, вероятно, сейчас их войска спешат к нам на помощь, поэтому молю». «Ещер полниц, едва не сделав в земле маленький кратер, из-за силы удара лбом. Пощадите людей, они хорошие». Они не придут на помощь. Никто не придет. Читал ли ты сообщения от системы? Нападение на вашу деревню – лишь одно из многих. Мертвые перешли в атаку, и сейчас все разумные существа этого мира сражаются с ними. Великий, позвольте нам отправиться помочь им и другим племенам. Шоу на западе озера и Ноу на востоке. Все ящеры поклонились маля дракона, а тот лишь оскалил пасть, после чего между ним и ящерами появилась огромная пространственная трещина. «Тогда идите и спасите их!» — с пафосом произнес Бог и сам исчез в трещине. В этот момент на восточном берегу озера была похожая ситуация, только вот ящеры жили на полуострове, и их деревня была вдвое меньше, но и зомби малочисленнее, а предводителя подорвали черные воробьи. Сейчас армия убежища проверяла окрестности и, конечно же, нашла как лагерь людей, так и поселение ящеров, но и большой город на севере, в котором происходило нечто очень интересное. Город захватили разумные грибы, и сейчас несколько миллионов зомби штурмовали его. Также драконы доложили, что находятся они в Мексике, а город называется Гвадалахара. Внимание! У вас начали появляться новые последователи. Их количество велико, потому создается сводный отчет. Текущее число новых последователей – 96 551. Увидев бога дракона воочию, ящеры сразу же уверовали в эту гигантскую ящерицу, а следом появились ящеры племени Гоу, так они назывались. Ящеры вышли из трещины и совместно с Ноу смели всех врагов. Далее такое повторилось и на западе. Деревня там была чуть побольше, чем на востоке, а вот зомби было раз в пять больше, и ящеры уже находились на грани поражения. С прибытием подкрепления все три племени ударили по мертвым атакующим людей, однако те, в отличие от своих более примитивных товарищей, держались неплохо, да и сам лагерь выглядел мощным и имел 1500 населения. Почти весь северный берег закрывали горы, и между горой и берегом растянулась череда городов, объединенных в один большой лагерь. Поэтому защищаться людям было куда проще, чем рептилиям. К тому же у них были военная техника и магия. Но помощи все равно были рады. К тому же с лидерами лагеря уже общались переговорщики ООЛ. А вот новых последователей в лагере Сергей почти не набрал, поэтому, пообещав ящерам вернуться и поговорить с ними, он мчался в следующую точку. ООЛ просили дракона перемещаться в разные регионы мира, чтобы с его помощью в кратчайшие сроки раскинуть свои филиалы по миру. Также и с Мексикой, получив опорный пункт, ООЛ будет отсылать авиацию летающих системщиков на поиск лагерей, подвергшихся атаке. Только вот найти их было не очень сложно, достаточно лишь лететь в сторону столбов дыма, а этих столбов было много, причем по всему миру, особенно в Штатах. Там оставалось еще огромное количество зомби или лишь половина территории страны под контролем союзникам. Впрочем, в Штатах дракон тоже побывал, и неоднократно. Тем временем реабилитационный центр работал в экстренном режиме, Впрочем, как и оружейники. Нагрузка была еще больше, чем во время войны в Иране. Даже пришлось запросить помощь киборгов и тару. Силы садов Айруса же и так с земли практически не вылезали. А также мобилизовали огромное количество солдат. Миллион. В основном это были крестьяне, на которых напялили латы и, дав допинг в виде заряда жизненной силы, отправили сражаться и умирать. Но сады и так были перенаселены. По крайней мере, такой логикой руководствовались правители садов. И к ужасу людей, вместо того, чтобы снижаться, темп лишь рос. Все больше лагерей нуждалось в помощи, все больше беженцев наводняли ООЛ и убежище, а также богаче становились люди. Для сильных усиление зомби стало благом, а слабым – смерть. Так, за четыре дня, которые пролетели в один миг, по данным ООЛ, погибло не менее трех миллионов человек, это лишь те, кого не удалось восстановить. Работа с включением новых лагерей в ООЛ шла полным ходом, и уже появились некоторые данные. Страна, количество крупных лагерей, общее население, приблизительно. Мексика – одиннадцать, пять миллионов. Куба – три, четыре миллиона. Много беженцев из ближних стран: Южная Корея 3, 1 миллион; Япония 7, 2 и 3 миллиона; Китай (Север) 22, 31 миллион; Венесуэла 3, 1 миллион; Колумбия 31, 4 миллиона; Таджикистан 3, 500 тысяч; Малайзия 2, 2 миллиона. В Африке все было глухо, и дракона никто не звал, а малые лагеря никто не учитывал, их в основном распределяли по городам ООЛ. Также случайно обнаружили страну уникум, а именно Северокорейскую Народную Республику, теперь они так называются. Когда начался апокалипсис, они каким-то образом, даже не сговариваясь, объединились и действовали сообща. Остатки армии страны смогли соорганизоваться с мирным населением и общими усилиями выжить, при этом у них полностью отсутствовал бандитизм и войны группировок. Правда, все это со слов Республиканского совета, но так или иначе население республики насчитывало 7 миллионов человек, из которых около миллиона это китайцы, а также полмиллиона южные корейцы. На шестой день после повышения уровня сложности мира мольбы о спасении практически сошли на нет, и Сергей, как и множество людей, смог наконец-то отдохнуть, но лишь немного.